Исправительная колония строгого режима ИК 10 дробь 6, Череповецкая область. 5 октября 2010 год. Как говорится, зона, она и есть зона. Но это верно только наполовину, а то и на четверть. Как ад подразделяется на 7 кругов, так и зоны все разные. Есть красные, где власть держит администрация, а есть черные, где законы устанавливает криминальный мир. Есть общие, где отбывает вся уголовная гопота, а есть специальные, ментовские. Их топчут бывшие правоохранители, чиновники, работники государственных структур. Есть колонии-поселения, где зэки находятся на вольном житье бытье И домики покупают, и огородики заводят, и скотинку. А есть особняки зоны особого режима с их полосатыми куртками, где жизнь медом, ох, не кажется. Самым страшным кругом пенитенциарного ада является не просто особняк, а особняк для пожизненников, где зеки ползают раком всегда в наручниках, и даже не видят никого, кроме сокамерника. Обычный строгач по сравнению с ним все равно, что угол, в который ставят шелунов в детском саду. Хотя тоже не для всех, а только для избранных. Приметы этой избранности сильно отличаются от той, что на воле. Здесь нет ни депутатских значков, ни служебных мерседесов, ни домов в тысячу квадратов, ни яхт, ни частных самолетов, Ни набора загранпаспортов и всяких крутых удостоверений. Честно говоря, те, у кого это есть, в зону вообще не попадают. Но если ты имеешь свою коптерку, закуток в 6 квадратных метров, где можно отдохнуть от непереносимой круглосуточной скученности, да еще если тебя приходит брить признанный специалист-парикмахер, то это уже показатель того, что здесь ты в уважухе. Уважаемый арестант, звезда цирка Бруно Аллегро, который некоторые называли Тарзаном, спокойно сидел под окошком в накинутой на плечи простыне с намыленными щеками и подбородком, над которыми бережно колдовал Саня Банчик, с хрустом сбривая щетину и мыло старой одноразовой бритвой. Ну, точь-в-точь -точь, дядька Черномор на троне, вызвавший придворного бродобрея, а из-под простыни торчат, болтаются короткие детские ножки. Тарзан благостно жмурился и в то же время старался сохранить суровый вид, подобающий званию человека-ядра. Иногда ворчал для порядка на банчика, иногда принимался рассказывать истории своей замечательной и насыщенной приключениями жизни. Но на удивление быстро замолкал и морщил лоб, мучимый, Какими-то своими заботами. Про бороду не забыл? в очередной раз спросил он. Да не забыл, не забыл, в очередной раз ответил банщик. Не боишься, наражен лезть? Такие вопросы задавать звезде нельзя. Кого мне бояться? Остроухова? Да пусть он меня в жопу поцелует, разбушевался всемирно известный артист. Что он мне сделает? В карцер посадит? Домотал да я его душу! «Волосы на рожи запрещены неспроста», — бубнил парикмахер. «Его испугал столь пренебрежительный тон в отношении хозяина. Иначе все зарастут, будут как близнецы, не разберешь, кто есть кто». «Да она за месяц только обозначится, а я уже выйду на волю. Как уважаемый Аксакал, который не только свой срок отсидел, но и все другие, которые ему давали». «А сколько тебе сроков давали?» — опасливо спросил банщик. Который уже был и не рад, что затеял этот разговор. Много, очень много. Бруно выпростал из-под простыни, увесистые, как у обычного мужика, кулаки, и принялся загибать корявые неровные пальцы. По молодости заграбеж. Раз. Потом две драки перестрелки, убийство. Ладно, это не считаем. За хулиганство и причинение увечий два. Потом за побег с использованием самодельного вертолета, три. И каждый раз, запомни, каждый раз я заканчивал срок. Звонком. Никаких условно-досрочных. Никаких амнистий. Никаких помилований. От звонка до звонка. Но сорваться хотел. Раз на побег подписался. Кто хотел? Бруно возмущенно дернулся, и банщик спешно убрал от лица бритву. Ты что, не знаешь, что я дигер? «Наркодиггер?» – изумился парикмахер. «Не знал». Дигер, говорю, диггер», – раздраженно втолковывал Бруно. «Специалист по подземельям, значит. Я все подземные дороги знаю. Если бы я захотел, то давно бы бежал через любую щель или трубу, хоть канализационную, но я не хочу бежать. Мне везде хорошо, и здесь тоже. А на вертолет этот долбаный меня Сава, подписал». «У самого очко сыграло, он мне и предложил. А мне что? Я все могу. Была бы пушка, я бы в нее влез и улетел на сто километров». Тем временем банщик закончил бритье, обозначив на шее и подбородке звезды плавную линию будущей шкиперской бородки. Вытер краем простыни бугристая, похожая на сложенную из большого кулака дулю лицо, Освежил хорошие порции одеколона из личных Магомедовых запасов. Бруно сдернул простыню, царственно бросил ее на руки парикмахеру. Он спрыгнул с табурета, оказавшись лишь ненамного выше своего трона и в развалочку, характерной для карлика походкой, направился к самодельной кровати, которая была вдвое меньше обычной. Сунув руки под матрас, вынул банку сгущенки. «На, держи!» Это был царский гонорар. Банщик расплылся в улыбке. «Спасибо, Бруно. Ты, пацан, правильный, щедрый, все говорят». Через полчаса подстриженный, выбритый, пахнущий одеколоном человек-звезда свободно шел по жилой зоне без конвоиров, без наручников, без полосатого халата и неунизительным лягушачьим полуползком о своей обычной раскачивающейся походкой, да еще в ушитом по фигуре, спортивном костюме, что категорически запрещалось внутренним распорядком. У входа в отряд курились семеро осужденных в черных рабочих комбинезонах с пришитыми на груди белыми бирками для фамилий. «Курицам привет, бродягам здрасте, хмуро сказал Бруно. Я тут никому ничего не должен». И хотя он доставал каждому из курящих до пояса, Один, по кличке Ляхва, заметно смутился. «В конце недели отдам, честно!» Он глухо ударил себя кулаком в грудь. «Адам долго жил и давно умер», — процедил карлик. На дулеобразном лице застыло недовольное и даже угрожающее выражение. «А может, ты ждешь, пока я откинусь, чтобы замылиться?» «Да нет, что ты, сука, и буду!» — испугался должник. «Дачку должны были мне еще двадцатого передать, но у кента проблемы с работой, его сократили, денег нет. Я матери написал, обещала подогнать». «Ну ладно, до конца недели, только без шуток, я тебе не госбанк». на Тарзан, я еще пачку сигарет за просрочкой добавлю». Фильтрой базар, баклан», — заорал карлик. «За Тарзана морду бить буду». Это для Магомеда я Тарзан, а для тебя я Бруно, Бруно Витольдович, Человек-Звезда. Все-все. Бруно, это я чего-то рамсы попутал, стал оправдываться Ляхва. Не бери в голову, ошибся. Чего это, корык, выделывается, негромко поинтересовался у соседей Клюква, который недавно заехал в зону и еще не разобрался в местных порядках. Чего за ботва такая, Человек-Звезда, Человек-Звезда, он чего, в кино снимался? Не, в цирке выступал вроде. Но Бруно разобрал тихий разговор. «На арене, а не в цирке. На большой арене, придурки. Это клоуны в цирке. А я на арене выступал. Тебе ясно?» — ревел он. «Ты, слушай сюда. Да, ты. Как тебя там, клюква? Если нихуя не знаешь, засунь себе язык в жопу и молчи, понял? У меня свой номер был, я кассу делал. Один. Вся Москва ломилась». «Бруно Аллегро! Человек-ядро! Смертельный номер! Смотрите, бакланы!» Бруно с места сделал сальто вперед, назад, пробежал на руках, потом будто по лестнице вскарабкался на фонарный столб головой вниз, соскользнул обратно, приземлился на руки и вновь оказался на ногах. Делал он это все легко, будто действительно большой артист перед рукоплещущим залом, и, видно было, любовался собой. Он выступал не для других. Для себя. На него никто толком и не смотрел. Зэки давно привыкли к этим номерам. А вот Клюква — человек относительно свежий, аудитория непаханная. Он смотрел, открыв рот. А Бруно — только того и надо. Видал, миндал? Чтобы знал, почем билеты. — Да ты, ешкин кот, чисто шимпанзе в вольере скачешь, — рассмеялся Клюква. Это была высшая форма восхищения. Но Бруно зло оскалился, и в следующую секунду Клюква, парень высокий, жилистый, лежал на усыпанной окурками земле и орал благим матом, не понимая, что с ним происходит. Тарзан сидел на нем верхом, молотил кулаками и коленями рвал уши, выпалывал с кожей остатки стриженных под ноль волос, царапал и кусал. Ошарашенный, окровавленный Клюква пытался как-то защититься, встать, сбросить себя разъяренного карлика, только ничего у него не получалось». Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут подоспели люди Магомеда. Поляк и Кудлатый бережно сняли и оттащили почти невменяемого Тарзана. Клюку тоже подняли, пнули, сказали что-то на ухо, и он тут же исчез. «Как дела, Бруно?» – спросил поляк. Хочешь, мы ему еще навешаем?» Но карлик уже успокоился, отряхнул одежду. «Да ладно, хватит с него. А тырсу никто не видел. Он мне тоже должен». Так мы его сейчас притащим.